Глава 85. Шишелов трудно дошёл до первого из амбаров. В сердце что-то сдавило, не выдохнуть, не вдохнуть. От боли испариной разлилась слабость, и без сил уже под навесом, отрешённый и будто не о себе, подумал, что его суета земная может сейчас окончиться прямо здесь, на ступеньках. Успокоиться он не соборованый, без исповеди и покаяния. И щекой привалился к стене деревянной, замер, смиряя сколько мог боль. Не сейчас бы только, не здесь. С друзьями, надо проститься, сказать, готов поклониться колянам за то, что они на изломе судьбы решили сами. У людей непременно должна быть честь. И не жаль головы за нее, ничего во имя ее не жаль. А иначе и вправду на кой черт жизнь, да и весь белый свет с нею? И отер с лица липкий пот, расстегнул мундир и откинулся медленно весь к стене. Сердце муторно стучит квёло, но похоже, что обойдётся и в этот раз. От ближних домов доносился тревожный шум. Шашалов слышать стал выкрики причитания и плач на взрыв. Всполошённые, куда хтуют куры, взлайвают собаки. Там дома собираются покидать. Суета там, растерянность, боль души. Ультиматум Миранды на это рассчитан был, как удар ножом в спину защиты города. Частная собственность будет сохранена. И враз пайкины всколыхнулись. Да и всем разве просто нажетое бросить, предать огню? Вложены годы и годы труда и пота. Ну возьмут с собою в эвакуацию узлы и крохи, ну пойдут со скарбом за соловраку. А что будет завтра? Пепелище, чурбина. Нигде и никто не ждёт с объятиями. А если наступит потом раскаяние, они обвинят во всём Шишелова и проклянут. Шишелов сидел в горьком отцепененьи. А разумно ли он настаивал? При эвакуации в Кендалахша губернатор ему не ответил. Предписание начальственное не дал. Он послал Пушкарёва, Брунера. А Брунер вчера ещё мог погубить людей, сам погибнуть. А Тамбара видно спокойную в берегах Туломо, залитую солнцем, корабль на ней и стоящие в козлых ружья колян по берегу. Инвалиды и добровольники там уже принесли ламы, лопаты, растянулись с цепью до мыса, роют спеша окопы и нет-нет доглядываются да, на пушке. На Миранди палуба опустила, спущен переговорный флаг. Пушки зияют чёрными дырами на борту. Страшелище. Будь ты проклят, о камней, стань ты островом на туломе. Будет рядом с немецким ещё один. Приходили чудища за века сюда, в разных обличьях грозили силой, памятьы ныне хранит легенды. Это тоже требует и грозит наказать бы ладом за дерзость. Шняки от Кольских причалов взять бы сюда, в Тулому, да солдат к ним обученных, оснащенных к десантной вылазке. Одним бы отрядом ударить из ружей с берега, беспрерывной и меткой стрельбой, а не дать заряжать им пушки. А с другим в шняки на бардаш, по воде тут рукой подать, им бы в раз не до пушек стало. Ему виделось ясно, как могло бы все быть. Прицельная стрельба с берега, коляне в шняках, борт корабля, тут бы ещё отряд подоспел с берега и вздохнул для десанта надо солдат молодых, обученных ловкостью и умением владеть пистолетом с саблей, а инвалидных не драться в бою ходить учили. 25 лет учили маршировать. Да и старые они все на борт многим по лестнице не взобраться. Почему же не видно людей и так тихо на корабле? А что если ждут прилива, поднимут свои коря и уйдут? Чего не бывает в жизни? Ушли же от Кузамени, и возмолился всем сердцем, к глазам подступили слёзы. Простри ты десницу твою над нами, Господи. Надоумь уйти с миром, страшен этот корабль. Будь велик всем в всемилости в Господе, заступись ты за брошенных на краю земли. Может, жили они не всегда праведно, но в тяжёлом труде добывали своё пропитание честно. Под навесом амбара была прохлада. Шешалов головой привалился к стене, закрыл глаза. Господи, я давно не звал тебя в помыслах и с молитвой не обращался. Я забыл тебя в суете, сомневался в твоих деяниях, допускал кощунство в своих словах. Ты прости мои заблуждения, Господи, накажи меня за грехи. Всё приму и искуплю безропотно, всё снесу. И обпнулся в мыслях на миг, что готов он принять за грехи. Беден, стар, одинок, Ему нечего терять в жизни. Правда, хочется в Петербург. Постоянная мечта в Коле была уехать. Ну так пусть он её лишится. Пусть умрёт, не увидев свой дом, столицу. Но огонь и разруху, Господи, не допусти в Колу. Будь всемилостив ты, спаси безвинных и не дай разрушить бедные их жилища. Еяви силу твою, Господи. Пусть людей не коснётся животный страх, боль телесная, пусть минует насилие в смерти. И заметил, к амбару шел Пушкарев. Шишелов вытер глаза украдкой и сел ровнее. Коляне в исподних рубахах, а то и по пояс голые, торопливо рыли окопы. Слетали с лопат песок и камни, вдоль берега цепью рождался брустер. — Худо вам, Иван Алексеевич! — Пушкарев подошел. — Может, надо чего? — Благодарствую. И с трудом ему улыбнулся. — Мне уже хорошо. — А вы что-то сказать хотели? — Да. Коля, надо бы отпускать по домам, как окопы закончат. Пусть помогут домашним со Скарбом. Шумно с этой эвакуацией. А куда все уходят? За соловораку. Отпускать надо, только сразу не всех. И с наказом вернуться при первых выстрелах, непременно. Ровно вздыхал горячим нутром корабль. Железо лопат скребло о камни. Пушкарёв топтался на месте, не уходил. Не достались окопы на конечности городской земли. А оттуда створные знаки хорошо по заливу видно. Если их поснимать, то корабль снова пошлет грибные суда с промером. А в узком проходе их можно достать из ружей и не дать ставить. Корабль окажется в западне. Самим отрезать ему дорогу? Принудить его стрелять?» Шишелов словно судьбу наперед увидел. «Спаси нас Господь от этого!» Поднял к Пушкареву сухие уже глаза. «Кто такое придумал?» Коляни в моём отряде. Неизвестно теперь уж кто. Сразу многие говорили: Коляни. Приятная прокатилась в груди волна. Не сильно же корабля бояться. Но трогать створные знаки никак нельзя, и Колян нельзя обижать отказом. В раздумье потер бил ухо. План был дерзок и смел, однако можно перестараться, как бы не натворили бед. И поднялся медленно, тяжело. Застёгивая мундир, сказал: Я хочу поговорить с ними. Извольте, они все там на мысе роют. И пока шёл к мысу, оглядывая окопы и в них колян, всё больше убеждался, что надежда его на счастливый исход, а воз до да уйдёт корабль, всего лишь отчаянное желание. Молитва не сбыточна. Корабль будет стрелять, а ещё будет слать десант, стремиться поставить свой флаг над городом. И будто стряхнул явившееся прозрение. Да, надежда боязнью порождена. Но пока есть хоть маленькая возможность, он будет и дальше стремиться верить, а воз доуйдёт да без выстрелов. Стварное знати потом от Мыса увидел словно в Перуе. На глади воды извилистая дорога. Если её убрать, то верно корабль должен гребные суда послать, а их действительно можно достать из ружей из Мыса и с монастырского острова. Но тогда и корабль будет стрелять, и прав окажется Пайкин побьют безвинных людей, пожгут жилища. «Получается?» Унтер в окопе снизу смотрел на Шишелова. Наверное, давно уже наблюдал. «Нет, не получается». «Ну как же, ваше превосходительство!» Унтер вылез с проворностью, быстро стал говорить, как все можно сделать. Он показывал на корабль знаки. Слева и справа в окопах бросали рыть и шли к ним. Наверное, тоже будут махать руками, пока не увидят на корабле. Шишелов обернулся к Пушкареву. «Пусть сделают перед их. Надо поговорить». и сел на первый попавшийся камень. «Садись, садись-ка, ребята!» — говорил подходившим унтер. Сердце заметно успокоилось, легче стало дышать. Шишола в трубку, табак достал из кармана, смотрел, как все слушают унтера и в согласии с ним кивают. Протянул кисет унтеру. «Ладно. Ну, допустим, убрали знаки. Корабль поднял якоря и надумал уйти, а дорога ему отрезана». Тогда он и пошлёт шлюпки, сказал старый Максим, инвалидный из караулки. Эх, да, скорее вы пошлёт. Но сначала станет стрелять со зла, и по городу, и сюда по мысу. А сейчас он может уйти без выстрелов, у почмейстера в голосе и отчаяние, и надежда. Он сидит в исподней рубахе, усталый. Большая в руках лопата, поджатые на песке ноги. Это знают только на корабле. Людей там сейчас не видно, а вдруг они отдыхают перед дальней дорогой. Ещё подене устали, хохотнул младший Лаушкин. Не тот англичанин в своей породе зазря приходить, зазря ничего он не станет делать, сказал Жемчужный Мартел. У школе пришёл с оружием, чего-то от него жди. Вестима, у школе пришёл. По Архангельску повадки их знаем. Стрелять он всё одно станет. Они были едины во мнении, не захочется англичанам уйти ни с чем. Но и ше шело утереть надежду последнюю не хотелось. Спросил сразу всех. Почему ж тогда не стреляют? Почему не идут десантом? Зачем ждать, пока будут готовы у нас окопы? А может, он в высоты боится к нам в горку? сказал младший Лаушкин, и кругом засмеялись. Как вы высоты? Не понял смеха Шешелов. Так это он баломуть, отмахнулся унтер. Матвей тут да ещё рассказывал, от чего по бабам уже не ходит. Какая-то скинула его на пол, с тех пор высоты боится. Матвей шутками пробавляется. а с Шишеловым он по-другому себя ведет. «Давайте так порешим. Изберем добровольников поснимать знаки. Но снимать при условии, если первыми будут стрелять с корабля. Нам-то лучше, чтоб с миром они ушли». «Вести им что лучше», — ответил Лунтер. «Но если случится, я согласна идти». «Меня с собой возьмешь», — сказал Маркел. «И меня». Караульный Максим повернулся к ним. С караульным Максимом сидит Белокурый Сыльный. Его на суде стариков приговорили до Божьего суда, кажется. Шишалов пожевал раздумив губами. Маркел без ноги, Унтер и Максим старые все. Помоложе, считаю, надо поправورней, чтоб были и не более одной шняки. Если увидит её с корабля, да ударит картечью, и шняки сделают решето. В наступившем на миг молчании голос сильный как сорвался. Дозвольте мне, я управлюсь. Чего ты-то прёшь? Сразу же выкрикнул сын Герасимова. «Николянин! Или тоже хочешь сбежать?» У ссыльного кровь отхлынула от лица, однако на окрик не обернулся. Он глаз от Шишелова не отводил и словно молил усердно его «Пошлите!». Дарья еще повеснее просила об этом парне. И Суль, да и Шишелову тогда в кутузке, чем-то он приглянулся. «Почему ты хочешь идти? Сиди, сиди!» «У меня ни родителей нет, ни близких. Если меня и заметят, то ничего!» Выскренность его верилась, и коляни кругом молчали. Он в вашем благороде крепкий, не подведёт, погодя сказал Максим. Хорошо, пусть по-твоему. Вы пошлите меня, я сызмальство на воде, поморы-моряк, не читаю ему. Сын Герасимова взбешён был. А то он на корабль сбежит, его дружок уже там. Э-э «Да, И девушка приходила, Нюша, молодому Герасимову невеста. Знают ли всё сидящие тут коляни? Вдруг нашняки эти передерутся. Герасимов помнится говорил, до да ножа у них доходило. И спросил его тоже мягко, ласково: "А ты почему хочешь идти? Что ты своё у меня с англичанами, все знают. И не надо, чтоб Николаенин защищал колу. Выходить и мне нельзя? Вы на службе, он сбежать может. Это зря, Кир игнач", сказал Максим. Младший Лауштин стал совсем не похожий на крикуна. "И меня пошлите, я третьим пойду". «А тебя почему?» «А так!» Он мельком глянул на Ссыльного, на сына Герасимова. «Пошлите, и все!» Коляне тупя глаза молчали. Они, видно, тоже немало знают об этих парнях. «Пошлите третьим его!» Старший Лаушкин показал на брата. «Троих в шняке хватит, тут дело житейское. Пошлите, справятся они!» Это было весомое слово, старший Лаушкин. Да и парни все ладные, были крепкие. «Хорошо!» Шашелов взглядом каждого из троих позвал. Идите сюда поближе. Старшим ты будешь, иткнул пальцем в сына Дирасьмова. За них и за знаки, за всё спрос с тебя ученю. Помни, люди вы русские, и вам не до ссор теперь. А знать только в случае снимать надо, если корабль станет стрелять. После этого только. Никак нельзя раньше отрезать ему дорогу. Может статься ещё уйдёт. Иван Алексеевич сказал Пушкарёв. Остальным бы надо окопы рыть, время идет. Да-да, идите, братцы, идите все. Храни вас Господь!» И жестом оставил себе молодых. Он был тронут решительностью их. Он хотел бы сказать им важные, очень главные, может, в жизни свои слова. Но путались мысли, не скажешь их вдруг, сразу. И Шишелов встал. «Вот что, ребяточки, вот что, дети мои, вас отечество не забудет. Вы запомните, это каждому навсегда отечество». И хотя вы не ради корысти какой-нибудь понимаю, но оно не забудет. Вы сыны его, уж поверьте. Ему бы хотелось обнять благодарно их каждого, особенно сильного солдата из крепостных, судьбой отдалённо похожего на него. Положил ему на плечо руку. А коли будем в живых мы все, я твою свободу и схлопачу, непременно и схлопачу. И увидел, как изменилось лицо от боли, душевной радости ли, встали слёзы в глазах у парня. и поспешно добавил всем: "Постарайтесь себя сберечь. Сберечься и дело сделать. Непременно надо их обхитрить". Он смотрел, как пошли они в рось в окопы, все под стать пушкарёву рослые и молодые, ощутил, как заноза в душе ревность к новому городничему и скорее почувствовал, чем подумал, уезжать никуда не надо. А вот Благочинного Иеросимова стоит сейчас найти да проститься с ними на всякий случай. А ещё им надо сказать, что если случится с ним что может теперь быть с каждым. Пусть они его книги возьмут себе. Он шел вдоль цепи окопов обратно. Высматривал меж колян Герасимова и Благочинного. А еще ему следует позаботиться о делах ратуши и суда. Все бумаги отправить бы как-то за Соловараку, да и книги бы надо свои сберечь. И смотрел на корабль, стоящий безмолвно, на легкий дым из его трубы, на колян, спешащих с рычем окопов по всему Туломскому берегу, И на весь необычный уклад жизни города. Махнул про себя рукой. Все грехи в прошлом. Если город сгорит, о делах в суде помнить потом не надо. Все окупится при защите. И ему, Шишелову, не стоит трогать свое из ратуши. Городничий не должен быть менее всех в убытке. Вот рубашку на случай надо пойти сменить. Дарья пусть ему выдаст свежую, да покормит его попутно». И не видя Герасимова и Благочинного, он направился было совсем домой, но подумал, что всё потерпит. Подождёт прощания с друзьями, да, рубашка. А вот Брунора Пушкарёва и всех кунтеров надо сейчас собрать. Сила пушек большая у корабля. Она может дотла уничтожить город. В этом, правда, нового нет. Тут всё сказано теперь всеми. Но собраться всё-таки стоит и подумать, что можно предусмотреть. Есть задача задач. не позволит десанту ступить на берег, окопаться на нем, залечь. Силу пушек коленам укротить нечем, но, возможно, сохранить честь. Плак английский не должен над колой реять.